Принцесса и пума Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револеры и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи и прерии спешили спрятаться в свои норы под кактусами.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 В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэссос. От переправы до его лагеря было шестнадцать миль, до усадьбы ранчо Эспиноза — двенадцать. Гивнс утомился, он решил заночевать у переправы. Река в этом месте образовала красивую заводь.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 Увидев ее, Гивн скрякнул от удовольствия. В кармане его куртки, привязанные к седлу, было немного молотого кофе, черный кофе и папиросы, чего еще надобно на ковбою. В две минуты Гивн развел небольшой веселый костер, он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя пятнадцати шагов до берега,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 И егоянтарные глаза сверкали голодным огнем в шести футах от них виднелся кончик хвоста выттянутого прямо как у пойнтера зверь чуть раскачивался на задних лапах как все представители кошачьей породы перед прыжком гивансс сделал что мог его револьвер валялся в траве до него было тридцать пять ярдов с громким вооплем гимн кинулся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 Он гонял его по всему лагерю, часами жевал его задние лапы. Каждую ночь, когда ложились спать, бил, забирался под одеяло кому-нибудь из ребят и спал там, скрываясь от щенка. Видно, его довели до отчаяния, а то он не избежал. Он всегда боялся отходить далеко от лагеря. Жозефа посмотрел на труп свирепого зверя.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 Выражение лица Гивнса обеспечило бы ему высокое положение в обществе покровительства животным. — Я всегда их любил, — сказал он. — Лошадей, собак, мексиканских, львов, коров, аллигаторов. — Ненавижу аллигаторов, — быстро возразила Жозефа. — Ползучие грязные твари. — А разве я сказал аллигаторов? — поправился гимз Я, конечно, имел в виду анти-опп сови и Жозефы заставили ее пойти еще дальше. Она с видом раскаяния протянула руку. В глазах ее блестели непролитые слезинки. — Пожалуйста, простите меня, мистер Гивнс, ведь я женщина, и сначала естественно испугалась. Мне очень жаль, очень, очень жаль, что я застрелила, била. Вы представить себе не можете, как мне стыдно. Я ни за что бы не сделала этого, если бы знала.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 выгванный из поражения, в водевиль, обернувшийся драмой «Браво! Рипли Гимнс!» Спустились сумерки. Конечно, нельзя было допустить, чтобы мисс Джозеф выехала в усадьбу одна. Гимнс опять оседлал своего коня, несмотря на его укоризненные взгляды, и поехал с ней. Они скакали рядом по мягкой траве. Принцесса! И человек, который любил животных, запахи прерии, запахи полдородной земли, прекрасных цветов окутывали их сладкими волнами. В долинах холме затягивали койоты, бояться нечего, и все же Жозефа подъехала ближе. Маленькая ручка, по-видимому, что-то искала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 О, Доннелл сидел на галерее. — Ла, Рип, — гаркнул он, — это ты? — Он провожал меня, — сказала Жозефа. Я сбилась с дороги и запоздала. — Премного обязан, — возгласил король скота. — Зрачуй, Рипа, в лагерь поедешь завтра. Но Гивнс не захотел остаться. Он решил ехать дальше в лагерь. На рассвете нужно было отравить гурт быков, он простился и поскакал час спустя когда погасли огни жозеф в ночной сорочке подошла к своей двери и крикнула королю через выложенный кирпичом коридор слушай пап ты помнишь это мексиканского льва которого прозвали кармаухий дьявол того что задрал гамсале с овечьего пастука мистера мартина исполсотни телят на ранчо салада Так вот, я разделалась с ним сегодня у переправы белой лошади. Он прыгнул, а я всадил ему две пули из моего тридцати калиберного Я узнал его по левому уху, который старик Гонсалес изурадовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа. Ты у меня молодчина, — прогремел Дэн Шептун из мрака королевской о